Глава 17 Из слепящего света снаружи они сразу попали в темноту. Сначала Ирван вообще ничего не видел, потом глаза понемногу привыкли. В огромной комнате женщина, казалось, ждала их, опираясь на метлу. Высокая, черная, словно пребывающая в неодолимой апатии. На ее фартуке виднелись кровавые пятна, всего-навсего лотерит. Богатая железом и алюминием, поверхностная формация в жарких и влажных тропических областях, образованная в результате выветривания горных пород, обычно красного цвета. Сальва бросил ей несколько слов на Суахиле, властным, почти оскорбительным тоном. Служанка невозмутимо и вяло махнула рукой, указывая на двустворчатую дверь у себя за спиной, которая вела наружу. Возникало ощущение, что дом был просто коридором в глубине необъятного растительного царства. Пока они шли через гостиную, Рван заметил в полутьме подголовники, вытянутые маски, очень низкие кресла. Чисто африканский стиль, но потрепанный и запыленный. Они оказались в саду. На загроможденной лужайке металлическая крашеная мебель теснилась вокруг внушительного дерева. В глубине — водяные гиацинты и тростник, достигшие чудовищных размеров. Казалось, растения здесь подпитывались каким-то загадочным наркотиком, как допингом. Ему пришлось вглядеться дважды, прежде чем он различил на качелях рядом со столом и стульями, женщину. Темные очки, бубу ярко-синего цвета, волосы прикрыты платком. Звезда шестидесятых. Они подошли ближе. Фила де Мумпер не имела возраста. Вернее, она уже переступила этот порог. Речь не шла о настоящей смерти, просто она казалась принадлежащей статичному миру мумий и мавзолеев. Младшей сестре Магды не могло быть больше шестидесяти, но выглядела она так, словно над ней пронеслись века. Она тихонько покачивалась под легкое поскрипывание, прямая, как язык колокола. Материя ее бубу, бумазея, добавляла ей еще больше торжественности. Хрустящая и темная, отделанная золотой нитью ткань, охватывала ее как саркофаг. Эрван представился, и, не особенно выбирая слова, объяснил причину своего визита. Человек-гвоздь, Лантана, Григоар Марван — его отец. «Вы очень на него похожи». Замечание удивило его. Во время тех событий Фила была совсем девочкой. «Вы его помните?» «Он был очень близок к нам». «Лимонада». Значит, старик поддерживал отношения с семьей одной из жертв. Эрван смотрел, как женщина наполняет стаканы, мысленно готовясь к новым сюрпризам. Пили молча. Первое действительно ледяное питье с момента его приезда в Конго. Наконец, он наклонился к Филе, они устроились на садовых стульях, лицом к качелям, и снова заговорил. «Он приходил к вам в связи с расследованием?» «Сначала да, я так думаю, а потом из дружеских чувств. Он очень любил саламандр». Это название что-то ему смутно напомнило. Он почувствовал, как сквозь дымчатые стекла Фила рассматривает его с огорченным видом. Он ничего не знал. Зато она была настроена просветить его. «Моя старшая сестра, а еще Ан де Воз, Сильви Корнет и Моника Верхувин были из «Саламандр». Такая чисто женская рок-группа «Звезды Лантана. Каждую субботу они играли в лучезарном городе». Фила де Мампер сохранила детский тембр голоса. Это действовало тем пронзительней, что сейчас она воскрешала свои воспоминания девочки-подростка. «А что такое лучезарный город?» — спросил Ирван, доставая блокнот. «Большой отель в Лантана. Именно там проходили концерты, балы, банкеты». Отец так называл его, намекая настроение строение в Марселе. Он восторгался этим архитектором. И снова его сон. Он был уверен, что видел этот отель в ночном кошмаре. «Мне не позволяли пойти их послушать», — продолжала Фила. «Но я все-таки была на одном или двух концертах». «У Мегги действительно был замечательный голос для блюза». «У кого?» — вздрогнул Арван. «У Мегги де Креф, солистки группы». Девичья фамилия его матери. Ему пришлось напомнить себе, что его корни в Лантано. «Выясни всю историю с самого начала». «Вы помните, когда Григоар появился в вашей жизни?» «В точности нет. Мне было двенадцать, вся моя семья была в трауре». Эрван помнил все даты. Марван приехал в Катангу в мае 70-го через два месяца после убийства Магды. Мать хотела уехать, но отец никак не мог решиться. Лантана был его детищем». «Если городу суждено погибнуть, — говорил он, — тогда он умрет вместе с ним, как капитан корабля. Я только хорошо помню, как жизнь остановилась. Я больше не ходила в школу. Мне вообще запретили выходить из дому. Город был в огне и в крови». Фила продолжила своим мультяшным голоском рассказывать про разруху кровавых лет. Эрван записывал его. Мокрые от пота пальцы липли к страницам блокнота. Сальва устроился под зонтом. Может, спал. «Ваш отец, ну...» Он был согласен с тем, какие действия предпринимались против чернокожих. Эрван изъяснялся с осторожностью, ведь он не знал, на чьей стороне Фила. «Он сам руководил операциями». Можно сказать, что по черным он здорово прошелся, это да. В то время все были уверены, что убийца-колдун Йомбе. Мой отец и его клика свалили всю вину на эмигрантов из Нижнего Конго. Но они довольно быстро утихомирились. Почему? Йомбе-охотники. Они организовали ополчение и пошли против белых с сетями и собаками. Обстановка была наэлектризованной. Жертвы с обеих сторон. Рван вернулся к факту, который не вязался с остальными. Вы сказали, что Григуару нравились саламандры, но когда он приехал, группа уже не существовала, ведь так? Совсем не так. Это может показаться странным, но Мэгги заявила, что нельзя позволить себя запугать, и они должны продолжать играть в память о погибших. Она нашла других музыкантов, а еще создала ассоциацию в защиту черных. Она была необыкновенная. Он узнал одну из ипостасей матери, дерзкой хиппи, всегда в первых рядах крестового похода, и представлял себе атмосферу того времени. Peace and love — мир и любовь. Один из самых знаменитых лозунгов хиппи шестидесятых — «Революция и косички каждый вечер». Несмотря на царящий террор, саламандры не сдавались. «Мэгги и другие любили протестовать. Хронически», — подтвердила Фила. «Они боролись против собственных корней, против рудников, против всех денег, заработанных за счет африканского народа. Для удовольствия». А главное, провокации ради, они даже спали с африканцами, что доводило наших родителей до ума ступления, А я ими восхищалась. Она протянула руку и взяла сигарету Мальбору. Вы курите? — Нет. — Дайте мне огоньку. Рван взял со стола зажигалку. Фила выпустила длинную струю дыма, и ему показалось, что между горящей сигаретой и обжигающим воздухом Существует та же тайная связь, какую он ощутил позавчера между пожаром в Сен-Франсуа-де-Саль и жаркой ночной духотой. В итоге, — вернулся к разговору Ирван, Тири Фарабо вычислили, и обнаружилось, что он сам из Майомбе. Возможно ли, что он был как-то связан с вашими семьями? — Нет, это разные поколения. — А его родители? Ни разу не слышала, чтобы кто-то о них говорил. Мотивы, которыми руководствовался Фарабо, исходили из другого мира. Фила придерживалась официальной версии. Инженер, инициированный фетишистами Центрального Конго, Белый Нганга, колдун, целитель в Конго, которого свели с ума его собственные верования. Бесполезно настаивать. «Вернемся к Григуару», — предложил он. Еще одна деталь, которая не укладывается у меня в голове. Если Магда умерла, у него не осталось причин так часто приходить к вам. Я же сказал, Григуар любил Саламандр. Она махнула в сторону сада. Там в глубине было бунгало, где девушки продолжали играть. Он сидел на репетициях. Утверждал, что он нас охраняет. Эрван наконец понял, что двигало Марваном. Именно в этот период он сблизился с Мегги. Еще одна чисто женская улыбка. Поблекшие губы почти сливались с бледной кожей. Ее лицо словно расплывалось за солнцезащитными очками, как привидение. Она была самой красивой. Они сразу друг другу понравились. Эрван вместе с братом и сестрой вырос в семейном аду. Он был не готов, ну, просто-таки совсем не готов выслушивать историю о какой бы то ни было идиллии между его родителями. — А вы не знаете, — перебил он, — ваша сестра и остальные... Он заколебался по привычке осторожничая. — Принимали наркотики? Фила искренне расхохоталась, заметив деликатность полицейского. Они были под кайфом с утра до вечера. Это было частью игры. Какие наркотики? Марихуана, конечно. А еще таблетки и что-то вроде марок, которые они клали на язык. Амфетамина, кислота, арсенал того времени. Вы знаете, где они их брали? Фила покачала головой. Эрван подчеркнул последние слова, которые записал — В голове вертелась одна мысль Почему в городе, охваченном ужасом перед серийным убийцей И где шла гражданская война Эти девушки продолжали выходить из дому А теперь главный вопрос Вы помните Катрин Фонтана? Катрин, ее все терпеть не могли? Ответ заставил его подскочить В лучшем случае он ожидал смутного воспоминания, в худшем — вообще никакой реакции. Катрин, француженка и медсестра, не соответствовала профилю Саламандр. Почему? Потому что она увела Григуара у Мэгги. Вторая сенсация. Григуар не только знал Кати, но и спал с ней. Отец ни слова про это не сказал. Ничего удивительного. «Что вы можете о ней сказать?» «Ничего особенного. Я знаю только то, что другие рассказывали. Она подцепила Григуара в канун Нового года в лучезарном городе. Саламандры твердили, что она была последней стервой, каких только земля носила». Фила говорила тонким песклявым голоском, не переставая глубоко затягиваться. «Ни тени эмоций на горизонте, ни чувств, ни сочувствия». «А о ее убийстве что-нибудь помните?» «Ничего. Еще одно имя в списке, и все. Но обычной печали не было. Девушки говорили, что эта потаскуха получила по заслугам, и никто о ней не заплачет, и прочее в таком духе». «Мэгги верховодила в группе?» «Нет. Как ни странно, смерть Кати совершенно ее сразила. Она даже уехала в Кисангане». Она больше и слышать не хотела о А Григуар? Его тоже больше не видели. Он день и ночь вел расследование, но безрезультатно. Жертвы множились, а у него не было никаких зацепок. Родители говорили, что ничего у него не выйдет. Все думали, что человек-гвоздь — это неуловимый демон. Проклятие Лантана. Эрван по-прежнему все записывал. Дословно то, что говорила Фила. Но больше ничего не анализировал. Мартина Дюваль, четвертая жертва, тоже была француженкой. Вы ее знали? Да, она была из той же компании. Ан мари Ньювеланд. Аналогично. Обе сидели на репетициях, они были фанатками. Значит, Катрин Фонтана стала первой жертвой, которая не была членом клуба? Все решили, что Человек-Гвоздь хотел бросить вызов Марвану. Ведь всем было известно, что они вместе. А никто не предположил, что действовать мог другой убийца. Воспользоваться серией смертей, чтобы прикрыть собственное преступление. Фила смотрела на него сквозь дымчатые стекла. Впервые ее брови приподнялись. Как можно выдумать такую чушь? Ему тоже стало не по себе. А вдруг он ошибается? Все эти выкладки с подсчетом дней и расписаний сорок лет спустя, достаточно ли их, чтобы подкрепить те закрученные сценарии, которые роились у него в голове? — А следующие жертвы, — заговорил он, заглушая собственные сомнения, — вы их помните? Она щелчком отбросила окурок, целясь в лужу. Близость озера превращала лужайку в одну сплошную губку — Человек-гвоздь расширял свои охотничьи угодья, вот и все. Он метил не только в Саламандр. После Катрин он напал на мать семейства прямо у нее на вилле. Он воткнул в ее тело десятки гвоздей, а ее ребенок плакал буквально в нескольких метрах. Рван читал об этих фактах в отчете о процессе. Нет смысла расспрашивать дальше, не упоминать о последней жертве, двадцатилетней монахини. А его арест? Мы праздновали несколько дней и ночей. «Город был освобожден. Григуар стал нашим героем. Если бы он захотел стать мэром Лантана, его бы избрали в ту же минуту». «А Мэгги?» «Она так и не вернулась. Григуар присоединился к ней в Кисангане. Она забеременела и...» Фила замолчала. Крики птиц и шелест травы вдруг стали на порядок громче. Она только что осознала что ребенок, которого ждала Мэгги, и есть Эрван. Он поднялся, чтобы предотвратить любые вопросы. Продолжение истории он знал, им было его собственное детство. В голове у него шумело. Избыток жары, избыток слов, избыток неожиданной информации. Он больше не способен был воспринимать что бы то ни было. Вы не сохранили вырезки из тогдашних газет, спросил он на всякий случай, чтобы закончить. Нет, это не лучшие воспоминания. Я искал следы ваших семей в Лубумбаше, но ничего не нашел. Вы потом покинули Лантану. Это Лантана нас покинул. В 80-е годы рудники истощились, а еще чуть позже начались грабежи. Солдаты Мабуту, которым давным-давно не платили, решили перейти на самообеспечение. Непосредственно из источника. Последние белые сбежали. Некоторые отправились в другие места в Африке, другие вернулись в Бельгию. А вы остались. Это моя страна. Я здесь училась, здесь делала карьеру. В какой область? В Катанге только одна область — рудники. Промышленное проектирование, механика горных пород, способы извлечения. Я устроилась в Колвезе, потом здесь у пожирателей меди. И последний вопрос на дорожку. Вы не вышли замуж? У вас нет детей? Я бы скорее сдохла. У новых поколений здесь нет будущего. Для белых или для черных? Ни для кого.